Общая стратегия работы с неконгруентностью Когда коммуникация клиента неконгруентна, когда клиент представляет собой набор несогласующихся между собой пара сообщений, психотерапевт оказывается перед необходимостью принять экзистенциальное решение. Действия, которые он предпримет в ответ на эту неконгруентную коммуникацию, окажут огромное влияние на весь последующий опыт клиента. Задача психотерапевта при работе с неконгруентностью клиента состоит в том, чтобы помочь клиенту измениться, интегрируя противоречащие друг другу части себя, несоответствия, которые истощают его энергию, мешают ему добиться того, чего ему хочется. Как правило, если различные части клиента вступают в конфликт друг с другом, ни одна из них – не действует успешно. Каждая саботирует усилия других добиться желаемого. Внутри клиента, части которого противоречат одна другой, имеются, как минимум, две несовместимые между собой модели или карты мира. И поскольку обе карты с одной стороны направляют поведение клиента, а с другой противоречат друг другу, его поведение также становится противоречивым. Интеграция – это процесс, в котором клиент создает новую модель мира, такую, которая включает прежде несовместимые между собой модели, согласовывает их и позволяет им успешно функционировать вместе, помогая клиенту получить от жизни то, к чему он стремится. Общая стратегия интеграции конфликтующих частей клиента – сформулировано в первом томе структуры магии, глава шестая. Различные части референтной структуры индивида могут выражаться посредством различных репрезентативных систем. Часть референтной структуры, выраженная посредством одной репрезентативной системы, не согласуется с частью референтной структуры, выраженной посредством другой репрезентативной системы. В этом случае мы говорим о противоречивом двойном сообщении, неконгруентности или неконгруентной коммуникации обсуждаемого индивида. Одна из ситуаций, максимально обедняющих жизнь клиента, состоит в том, что различные части референтной системы индивида противоречат одна другой. Как правило, эти противоречащие друг другу части референтной структуры принимают форму двух противоречащих друг другу обобщений, относящихся к одной и той же области поведения. Чаще всего человек, у которого в референтной структуре имеются подобные противоположные обобщения, чувствует, что он лишен способности действовать. Он находится в глубокой растерянности или колеблется между несогласующимися между собой формами поведения. Общая стратегия поведения психотерапевта совпадает со стратегией, ясно и четко сформулированной в метамодели. И суть ее в том, чтобы поставить под вопрос объединенные части модели клиента и расширить их. Как правило, это принимает форму либо восстановления отыгрывания, либо создания, направленная фантазия, психотерапевтические двойные связи, референтные структуры, которая противоречит ограничивающим обобщением модели клиента и, следовательно, ставит их под вопрос. Однако неконгруентная коммуникация сама по себе служит признаком наличия в референтной структуре клиента двух противоречащих друг другу частей, двух обобщений, каждая из которых может служить для другого в качестве противоположной референтной структуры. Стратегия психотерапевта заключается в том, чтобы привести эти два противоречащих друг другу обобщения в соприкосновение. В данном случае наиболее прямой путь – привести эти сообщения к одной и той же репрезентативной системе. Если говорить более конкретно, стратегия работы с неконгруентностями включает три фазы. Первая. Идентификация неконгруентностей клиента. Вторая сортировка неконгруентностей. Третья интеграция неконгруентностей клиента. Эти три фазы, разумеется, представляют собой фикции, как и вообще все модели. Иногда случается так, что фазы не реализуются в полной форме. Часто они не отграничены друг от друга достаточно четко а плавно переходят одна в другую. Однако, что и требуется от любой модели, они доказали свою полезность в организации нашего психотерапевтического опыта и в передаче соответствующих навыков и умений другим людям. Говоря коротко, перед психотерапевтом стоит задача помочь клиенту научиться использовать свои конфликтующие части или неконгруентности – В качестве ресурсов, то есть помочь ему стать конгруентным. Чтобы помочь слушателю разобраться в описании трех указанных фаз работы с неконгруентностями, мы приводим небольшой словарь терминов. Мини-словарь. Конгруентность-неконгруентность. Термин «конгруентность» применяется для описания ситуации, когда коммуникация человека выровнена по всем выходным каналам, так что по каждому из них передается одно и то же сообщение, или же все сообщения совместимы друг с другом. Когда в процессе коммуникации все выходные каналы, положение тела, темп речи, тон голоса, слова человека репрезентируют одно и то же сообщение, или сообщения, не противоречащие одно другому, говорят, что данный человек конгруентен. Описывая свои впечатления от общения с конгруентным человеком, люди обычно говорят, что он обладает яркой индивидуальностью, знает, о чем говорит, харизматичен, динамичен и используют множество других определений в превосходной степени. В качестве выдающегося примера личности развивший свою способность быть конгруентной, нам на ум приходят сразу два человека. Это хорошо известный специалист по семейной психотерапии Вирджиния Сатир и один из известнейших танцовщиков мира Рудольф Нуреев. Напротив, термин «неконгруентный» используется в ситуации, когда сообщения, передаваемые человеком по разным выходным каналам в процессе коммуникации, не согласованы между собой или противоречат друг другу. В этом случае мы говорим, что человек неконгруентен. Как правило, при общении с неконгруентным человеком другие люди испытывают замешательство. Они говорят, что этот человек сам не знает, чего он хочет, что он непоследователен, нерешителен, не внушает доверия. Термины «конгруентный» и «неконгруентный» могут относиться как к сообщениям, поступающим по выходным каналам индивида, так и к самому индивиду. Таким образом, если сообщения, передаваемые по двум выходным каналам, несовместимы, не согласуются одно с другим, вступают в противоречие друг с другом, это неконгруентное сообщение. Если они согласуются между собой, это конгруентное сообщение. Наконец, Термины «конгруентный» и «неконгруентный» могут относиться к репрезентациям в различных репрезентативных системах, если эти репрезентации соответствуют описанным выше критериям. Метасообщение, парасообщение. Термином «метасообщение» обозначается некое сообщение «А» по отношению к другому сообщению «Б». Если соблюдаются два следующих условия, сообщение А будет считаться метасообщением для сообщения Б, если и только если А оба сообщения А и Б являются сообщениями в одной и той же репрезентативной системе или выходном канале, и Б А представляет собой сообщение о Б. Другими словами, «А» включает «Б». Например, если сообщение «Б» представляет собой предложение «Я сержусь», то предложение «А», «Я чувствую опасение из-за того, что я сержусь», может рассматриваться как метасообщение относительно «Б». Термин «парасообщение» относится к двум или более сообщениям, выраженным одновременно в разных репрезентативных системах, или, что привычнее, передаваемым по разным выходным каналам. Пара сообщений могут быть конгруентны или неконгруентны по отношению друг к другу. Например, если некая женщина произносит предложение «Мне грустно» громким угрожающим тоном, то сообщения, представленные одновременно словами «Мне грустно» и тоном голоса, это Пара которые в данном случае не конгруентны. Пара сообщения всегда являются сообщениями одного и того же логического уровня, выраженными в разных репрезентативных системах или передаваемыми по разным выходным каналам. Непротиворечивый, противоречивый. Термин непротиворечивый относится к двум или более сообщениям, которые находятся на одном и том же логическом уровне, выражены в одной и той же репрезентативной системе или передаются по одному и тому же выходному каналу и не противоречат одно другому. То есть оба они могут быть истинными в одно и то же время. Например, утверждения "Я голоден" и "Я хочу есть" являются непротиворечивыми сообщениями. Термин противоречивый относятся к двум или более сообщениям, которые принадлежат к одному и тому же логическому типу, выражены в одной репрезентативной системе или передаются по одному и тому же выходному каналу и несовместимы между собой, то есть не могут быть истинными одновременно. Примером могут служить любое предложение и его отрицание. Так, предложение «Я голоден» и «Я не голоден» представляют собой пару противоречивых сообщений. Категории «Позы от сатир». Вирджиния Сатир выделила четыре коммуникативные категории, или «позы», которые характеризуют различных людей в стрессовых ситуациях. Каждая из категорий, выделенных сатир, отличается позой, жестами, сопутствующими телесными ощущениями и синтаксисом. Первая Заискивающий. Слова, выражающие согласие. Чего бы вы ни хотели, я согласен. Я здесь лишь за тем, чтобы сделать вам приятное. Тело заискивает и успокаивает. Я совершенно беспомощен. Внутреннее ощущение. Я ощущаю себя ничтожеством. Без него я не живу. Я не представляю собой ценности. Заискивающий всегда разговаривает заискивающим тоном, старается понравиться, постоянно извиняется, никогда не выражает несогласия, о чем бы ни шла речь. Это соглашатель, человек «да». Он говорит так, будто сам он не может ничего сделать для себя. Ему всегда необходима поддержка других людей. Позже вы обнаружите, что после пяти минут исполнения этой роли у вас появится чувство тошноты и позывы к рвоте. Чтобы хорошо исполнить роль заискивающего, полезно представить себе, что вы на самом деле ни на что не годитесь. Счастье уже, что вам позволяют есть. Вы всем признательны и несете ответственность за все, что идет не так. Вы знаете, что могли бы прекратить дождь, если бы хоть немного пошевелили мозгами, но вот мозгов-то у вас и нет. Поэтому, естественно, что вы соглашаетесь с любой критикой в свой адрес. Вы благодарны уже за то, что кто-то с вами разговаривает, и даже не важно, что и как он при этом говорит. Вам и в голову не придет просить чего-то для себя лично. Кто вы, собственно, такой, чтобы просить? Впрочем, если вы будете примерно себя вести, все придет к вам само. Изобразите из себя как можно более медоточивого, льстивого субъекта страдальческого вида. Представьте, что вы стоите на одном колене и слегка покачиваетесь в этом положении. Рука вытянута вперед как будто вы просите подаяние. Вы запрокинули голову и смотрите снизу вверх, так, что шея больно, а глаза наливаются кровью. Будьте уверены, через несколько минут такой позы вы заработаете головную боль. Находясь в данной позе, вы будете говорить с кулящим, пескливым голосом, потому что при таком положении тела У вас нет возможности набрать достаточно воздуха, чтобы заговорить насыщенным, богатым голосом. И вы будете на все отвечать «да», чтобы вы при этом не чувствовали и не думали. Заискивающий – это поза, которая согласуется с заискивающей манерой реагирования. Вторая. Обвиняющий. Слова, выражающие несогласие. «Ты никогда ничего не делаешь, как надо. Что с тобой такое?» Тело обвиняет, подавляет. Здесь «я» командую. Внутреннее ощущение «я» несчастлив и одинок. Обвиняющий – человек, который всегда и всем недоволен, диктатор и самодур. К людям он относится свысока, Своим поведением он как бы говорит, ⁇ Если бы не ты, все было бы в порядке. Внутреннее ощущение, напряженность в мышцах и внутренних органах, повышенное артериальное давление, голос жесткий, натянутый, часто громкий и пронзительный. Чтобы хорошо изобразить обвиняющего, вам следует вести себя как можно более шумно и деспотично. Всех прерывайте всем затыкаете рот. Представляя себя в роли обвиняющего, полезно вообразить, как вы угрожающе вытягиваете указательный палец и начинаете все предложения со слов «ты никогда не делаешь этого» или «ты всегда делаешь что", или «почему ты всегда» или «почему ты никогда» и тому подобное. Никогда не слушайте ответ, это не важно. Для обвинителя куда важнее показать собственную значимость, чем действительно что-то узнать. Заметили вы это или нет, но когда вы выступаете в роли обвинителя, ваше дыхание становится прерывистым и поверхностным или вообще зажимается, так как мышцы гортани и шеи чрезвычайно напряжены. Приходилось ли вам видеть настоящего первосортного обвиняющего? Вы видели, как его глаза буквально лезут на лоб? Жилы на шее напрягаются, ноздри раздуваются, лицо багровеет, а голос становится, как у человека, который перелопачивает уголь. Представьте себе, что вы стоите одной рукой, упершись в бок, а другая рука при этом вытянута вперед с повелительно выставленным указательным пальцем. Лицо искажено, губы кривятся, ноздри напряжены и вы кричите, вопите, проклинаете и ругаете весь белый свет. Третье. Расчетливый. Слова крайне рассудительные. Если внимательно присмотреться к окружающим, то одного из присутствующих здесь можно было бы заметить руки со следами напряженного труда. Тело вычисляет, рассчитывает, я спокоен, Хладнокровен, собран. Внутренние ощущения. Я чувствую свою уязвимость. Расчетливый, чрезвычайно корректен, весьма рассудителен и не проявляет никаких чувств. Он спокоен, хладнокровен и собран. Его можно сравнить с настоящим компьютером или со словарем. Телесные ощущения: сухость во рту, часто холод и отстраненность. Голос звучит сухо и монотонно. В речи употребляются абстрактные слова. Исполняя роль расчетливого, используйте самые длинные из известных вам слов, даже если вы не уверены в их значении. Это будет, по крайней мере, звучать интеллектуально, а после пары высказываний вас уже все равно никто слушать не будет. Для того, чтобы по-настоящему войти в эту роль, Представьте себе, во-первых, что в позвоночник вам вставлен длинный тяжелый стальной стержень, пронзающий вас от ягодиц до основания головы, а во-вторых, что ваша шея охвачена стальным воротом шириной 10 дюймов. Старайтесь, чтобы все ваше тело было как можно более неподвижным, в том числе и ваши губы. Вам будет трудно удержаться и не двигать руками, но все-таки попытайтесь. Когда вы вычисляете, ваш голос, естественно, будет звучать совершенно безжизненно, потому что в черепной коробке у вас нет абсолютно никаких чувств. Ваше сознание тщательно следит за тем, чтобы не допускать движения, а сами вы все время заняты поиском подходящих слов. Ведь вы никогда не должны ошибаться. К большому сожалению, многим людям такая роль представляется недостижимым идеалом. Употребляйте правильно слова, не показывайте своих чувств, храните неподвижность. Четвертое. Отстраненный. Слова несущественны, не имеют никакого смысла. Тело нескладное с нескоординированными движениями. Внутреннее ощущение «никому нет до меня дела, мне некуда приткнуться». То, что говорит или делает отстраненный, никак не соотносится с тем, что делает или говорит кто-либо другой. Он никогда не дает ответа по существу. Его внутреннее ощущение – легкое головокружение. Голос бывает певучий, часто не в тон с произносимыми словами, причем он повышается и понижается без всякого повода, потому что ни на чем не сосредоточен. Исполняя роль отстраненного, представьте себе, будто вы скособоченный волчок, который вращается и вращается без остановок, но никогда не знает, куда он стремится и как туда попасть. Вы целиком поглощены движениями вашего рта, вашего тела, рук, ног. Постарайтесь, чтобы ваши слова все время уходили куда-нибудь в сторону. Не обращайте внимания на вопросы, с которыми к вам обращаются. Можете вместо ответа задать встречный вопрос, совершенно не относящийся к обсуждаемой теме. Снимите с чужого пиджака несуществующую пылинку, развяжите шнурки ботинок, И так далее. Представьте себе, будто ваше тело устремляется одновременно в разные стороны. Сдвиньте колени вплотную, разведя голени. Тогда ваши ягодицы раздвинутся в стороны, и вы без труда сможете сутулиться так, чтобы руки и кисти рук разлетались в разные стороны. В первый момент эта роль воспринимается как отдых но через несколько минут возникает ужасающее чувство одиночества и бесцельности. Если вы сможете двигаться с достаточно высокой скоростью, это чувство не будет таким заметным. Предлагаем вам следующее практическое упражнение. Попытайтесь в течение минуты выдержать каждую из описанных поз и понаблюдайте за тем, что с вами произойдет поскольку многие люди не привыкли чувствовать реакции собственного тела. Сначала вам может показаться, что вы слишком заняты мыслями и ничего не чувствуете. Продолжайте упражнение, и скоро вы почувствуете то самое, что чувствовали множество раз до этого. Затем, когда вы вернетесь в привычную для вас позу, расслабитесь и сможете двигаться, вы обнаружите что ваши внутренние ощущения, соответственно, изменяются. У меня такое чувство, что все эти способы коммуникации усваиваются в раннем детстве. Когда ребенок отыскивает свой путь в сложном и часто угрожающем мире, который его окружает, он использует то или иное из этих средств коммуникации. Применив какой-то способ достаточно большое количество раз, он уже не способен отличить свою реакцию от чувства собственной ценности или от собственной личности. Использование любого из четырех вышеуказанных способов реагирования образует еще одно кольцо в испытываемом человеком чувстве собственной незначительности. Установки, господствующие в нашем обществе, также подкрепляют описанные способы общения. Большая часть которых впитывается с молоком матери. Не навязывайся другим людям, эгоистично просить что-либо для себя. Помогает закрепить позу заискивающего. Никому не позволяй командовать собой, не будь хлюпиком. Помогает закрепить позу обвинителя. Зачем быть таким серьезным? Живы весело. Кому какое дело? Помогает закрепить позу рассеянного. Наконец... Мы хотели бы дополнить это прекрасное описание каждой из коммуникативных поз, представленных в книге Вирджинии Сатир, их синтаксическими коррелятами, которые мы выделили. Категория первая по Сатир, заискивающий. Употребление ограничительных слов. Если, только, даже и так далее. Употребление сослагательного наклонения. Мог бы, следовало бы. Нарушение семантической правильности, чтение мыслей. Категория 2 пассатир – Обвиняющий. Употребление кванторов всеобщности. Все, каждый, любой, всякий раз и так далее. Употребление вопросов в отрицательной форме. Почему вы не, как вы не? Нарушение семантической правильности. Причинно-следственные отношения. Категория 3 пассатир расчетливый, опущение именных аргументов, обозначающих лицо, испытывающее тот или иной опыт, то есть подлежащего при активных глаголах. Например, вместо «я вижу» — «как можно видеть» или соответствующего глагольного дополнения. Например, вместо «х беспокоит меня» x вызывает беспокойство». Использование имен без референтных индексов. Это, люди, они и тому подобное. Использование номинализаций, разочарование, напряжение, беспокойство. Категория 4 по сатир отстраненный. По нашим наблюдениям, эта категория представляет собой быстрое чередование трех предыдущих. Таким образом, характерный для этой категории синтаксис представляет собой быстрое чередование синтаксических паттернов всех трех вышеописанных категорий. Кроме того, клиент, принадлежащий к этой категории, редко пользуется в своих ответах местоимениями, референтами которых являются части предложений и вопросов, произнесенных психотерапевтом. Фаза первая. Идентификации неконгруентности клиента. Первый шаг – Глобальной стратегией работы с неконгруентностями заключается в том, что психотерапевт должен суметь распознать неконгруентность, присутствующую в коммуникации клиента. Каждый раз, когда клиент выражает себя, он использует все свои выходные каналы, чтобы предъявить психотерапевту одно или несколько сообщений. Как мы уже говорили, каждый выходной канал – передает по одному сообщению. Множество сообщений, предъявляемых одновременно по нескольким каналам, называется пара сообщениями. Каждое из этих пара сообщений является валидной репрезентацией клиента в данный момент времени. Если по всем выходным каналам передается одно и то же сообщение, такой набор сообщений и, соответственно, клиент является конгруентным. Если же, напротив, по одному или нескольким выходным каналам передается пара сообщений, которые не согласуются с пара передаваемым по какому-нибудь другому каналу, клиент неконгруентен. Чтобы психотерапевт был способен обнаружить в клиенте неконгруентность, он должен научиться пользоваться своими сенсорными входными каналами таким образом, чтобы не становиться жертвой галлюцинаций. То есть он должен уметь распознавать паросообщения, передаваемые различными позами клиента, движениями его тела и жестами, как визуально, так и кинестетически. Психотерапевт может пользоваться глазами, руками и другими частями тела, чтобы визуально наблюдать и тактильно ощущать тело клиента. Используя свой аудиальный входной канал, он воспринимает звуки, издаваемые клиентом. Чтобы определить, согласуются ли между собой поступающие к нему пара сообщения, психотерапевт устраивает проверку как внутри каждого из входных каналов, так и сопоставляя между собой данные от разных каналов. Например, внутри аудиального входного канала психотерапевт сопоставляет слова, произносимые клиентом, с тоном его голоса и скоростью речи в процессе передачи этих слов придя к выводу что эти три сообщения согласуются между собой психотерапевт далее сверяет их с пара сообщениями поступающими к нему через визуальные и кинестетические входные каналы определяя конгруентны ли все они друг другу мы не утверждаем что особенности которые мы только что описали исчерпывающе определяют различия которые мы, как человеческие существа, способны проводить. Например, в аудиальном входном канале язык, тон голоса и скорость речи – это не единственные и, возможно, даже не самые важные из индикаторов, с помощью которых психотерапевт может выявить неконгруентности. Мы указываем лишь на некоторые из особенностей, оказавшиеся весьма полезными в нашей практической работе, а также с точки зрения обучения, когда мы помогаем другим людям стать компетентными психотерапевтами. Более того, мы хотим сказать, что опытные психотерапевты редко осознанно проводят проверку информации внутри входных каналов и между ними с целью определить, конгруентна ли коммуникация клиента. Как мы обнаружили в ходе проводимых нами учебных семинаров, люди, готовящиеся стать психотерапевтами, полагаются скорее на небольшое в начале число особенностей в одной или нескольких из входных систем. И в этот начальный период они осуществляют проверку выбранных индикаторов в высшей степени осознанно. Однако, спустя сравнительно небольшой промежуток времени, Систематическая сверка нескольких индикаторов по одному или нескольким входным каналам перестает ими осознаваться, при том, что их поведение остается систематическим. То есть они продолжают устойчиво обнаруживать неконгруентности в коммуникации клиентов, если те предъявляют сообщения, противоречащие друг другу по выбранным параметрам. Другими словами, Хотя психотерапевт больше не проводит сознательную проверку на наличие противоречивых сообщений от клиента, он продолжает видеть, слышать и ощущать неконгруентности. Как правило, после того, как психотерапевт овладевает этими первыми различиями настолько, что перестает осознавать их, он начинает видеть, слышать и чувствовать новые различия позволяющие ему выносить более тонкие суждения относительно конгруентности коммуникации клиента мы хотим еще раз подчеркнуть что на этом этапе работы с неконгруентностью психотерапевт не пытается интерпретировать или понять значение отдельных пара сообщений предъявляемых клиентом в ходе общения он Лишь рассматривает воспринимаемые им сообщения с точки зрения их конгруентности или неконгруентности. Целиком принимая поведение клиента, психотерапевт избегает с его стороны реакции, известные как сопротивление, и может полностью использовать имеющиеся у клиента навыки и умения, чтобы оказать ему помощь в процессе изменения. Исходя из нашего опыта и знаний. Единственный способ научиться обнаруживать неконгруентности в коммуникации клиента заключается в том, чтобы развивать в себе способность видеть, слышать и чувствовать, не впадая в галлюцинации. Как только психотерапевт в результате тренировки очистит собственные входные каналы для приема пара сообщений, предъявляемых клиентом, и научится проверять их на конгруентность, Он заметно продвинется на пути к тому, чтобы стать динамичным и эффективным специалистом. В ходе наших тренингов для психотерапевтов мы разработали целый ряд техник, которые наши участники, люди, готовящиеся стать психотерапевтами, применяли и сочли полезными. Эти техники представляют собой просто частные случаи реализации представленных нами ранее общих принципов поскольку предложить что-либо другое, помимо очищения и развития входных каналов, невозможно. Далее мы даем описание трех таких случаев. Случай первый. Но. Иногда, услышав, как клиент делает некое высказывание, психотерапевт подозревает, что здесь имело место неконгруентность, но не уверен в этом. Часто в данном случае речь идет о таких высказываниях клиента, как «я действительно хочу изменить то, как я веду себя на людях», «я действительно не хочу идти на эту вечеринку», «я на самом деле хочу пойти с ним на представление сегодня вечером». В английском языке, когда человек произносит предложение, представляющее собой простое утверждение, его голос в конце предложения понижается. Произнесите два следующих предложения и прислушайтесь, насколько по-разному меняется ваша интонация в каждом случае. Я выйду из дому ровно в полночь. Вы собираетесь выйти из дому ровно в полночь? Вы можете заметить, что когда вы произносите вслух второе предложение вопрос, в конце предложения происходит повышение тона голоса, в то время как При произнесении первого предложения тон то голоса в этот момент понижается. Теперь произнесите первые три предложения еще раз, но только так, чтобы ваш голос к концу предложения несколько повышался. Не так отчетливо, как в случае вопроса, но он не должен понижаться, как это происходит в случае утверждения. Прислушайтесь, как звучат эти первые три предложения, когда вы произносите их указанным образом. «Я действительно хочу изменить то, как я веду себя на людях?» «Я действительно не хочу идти на эту вечеринку?» «Я на самом деле хочу пойти с ней на представление сегодня вечером?» Если у вас получится произнести их с нужной интонацией, с небольшим повышением тона в конце, вы будете иметь дело с почти неконгруентным опытом. Человек, ведущей репрезентативной системой которого является аудиальная система, фактически услышит в своей голове дополнительное слово, идущее вслед за последним словом каждого из этих трех предложений. Этим дополнительным словом будет союз «но». Именно он и лежит в основе почти неконгруентного опыта. Причина в следующем. Небольшое повышение тона в конце данного класса предложений, известных под названием неявных каузативов, посылает слушателю сигнал о том, что предложение не закончено, что часть этого предложения опущена. Во всех случаях, когда вы, выступая в роли психотерапевта, слышите подобное высказывание, мы рекомендуем вам просто наклониться к клиенту, внимательно посмотреть на него, произнести слово «но» и подождать, пока клиент закончит предложение, дополнив его опущенной ранее частью. Например, клиент. «Я действительно хочу изменить то, как я веду себя на людях». Психотерапевт. «Но...» Клиент. «Но я боюсь, что люди не будут обращать на меня внимание. В этой ситуации у вас имеется прекрасная возможность потренировать свои входные каналы так, чтобы замечать различия в коммуникации клиента. Как правило, положение тела клиента, его жесты, тон голоса, скорость речи и синтаксис высказываний в тот период, когда он произносит первую часть предложения до вашего психотерапевта «но», резко отличается от соответствующих параметров период, когда он произносит вторую часть предложения после того, как вы сказали «но». Другими словами, клиент выражает две различные модели мира, причем одна из них связана с первой частью предложения, а вторая с последней. Случай второй. метавопрос: Еще одна широко распространенная ситуация, которую можно с успехом использовать, чтобы помочь людям научиться замечать сдвиги или различия в коммуникации клиента, связано с тем, что мы называем метавопросами. Рассмотрим следующий пример. Клиент: Я чувствую такое раздражение от своей работы. Психотерапевт: Да, и что вы чувствуете по поводу своего раздражения от своей работы? Клиент: но меня пугает мое раздражение по поводу моей работы. Этот вопрос очень активно использует в своей динамической терапии Вирджиния Сатир. Она считает, что этот вопрос – отличный способ исследовать самооценку клиента, чувство клиента по поводу его собственных чувств, то есть ту его часть, которая тесно связана с его способностью преодолевать Те или иные ситуации. Опять же, такой обмен репликами подразумевает радикальный переход пара сообщений клиентов в каждом из выходных каналов от первого утверждения, касающегося его чувств, к ответу на мета-вопрос психотерапевта о чувствах, испытываемых клиентом по поводу его собственных чувств, что соответствует переходу на следующий логический уровень. Мы вернемся к этому примеру в разделе, посвященном интеграции, чтобы показать, какие эффективные способы может использовать психотерапевт, чтобы справиться с различными частями клиента, представленными в данный момент развития процесса как различные логические типы, один из которых занимает метапозицию по отношению к другому. Случай третий. Анатомическая основа неконгруентности. Как стало в недавнее время известно, у большей части праворуких субъектов, правшей, языковая функция локализована в левом полушарии головного мозга. Данная асимметрия представляет собой, по-видимому, наиболее широко признанный факт относительно различий, существующих, по мнению исследователей, между двумя полушариями головного мозга человека. Наиболее интересные данные – касающиеся возможности независимой работы каждого полушария, получены в результате исследования людей, у которых была хирургическим путем нарушена связь между двумя полушариями. Некоторые медики, принимавшие участие в исследованиях, убеждены, что в результате подобной операции у человека появляются два независимых, слабо связанных между собой сознания, Газзанига пишет «В других случаях, когда воля и намерение одного полушария – обычно это было левое полушарие – могли возобладать над всей двигательно-моторной системой, антагонистическое поведение между двумя половинами тела удерживалось на минимальном уровне. Клиент один, однако, часто обнаруживал, что в то время, как одна его рука тянула штаны вверх, другая пыталась спустить их вниз. Однажды он схватил жену левой рукой и начал ее с силой трясти, одновременно пытаясь правой рукой помочь ей справиться с воинствующей левой рукой. Мы заметили, что для большинства неконгруентностей в коммуникации наших клиентов характерна битолерантность, то есть слова – произносимые клиентом конгруентны парасообщением, выраженным правой половиной его тела. В то время как левая половина тела для правшей передает набор парасообщений неконгруентных по отношению и к вербальному парасообщению, и к сообщениям противоположной правой половины тела. Например, довольно часто встречается неконгруентность, которую мы называем «душитель». Слова клиента – и сообщения правой стороны тела конгруентны между собой, но одновременно левая рука клиента сжимает его горло, ощутимо препятствуя свободному прохождению воздуха через него. Обращая пристальное внимание на паросообщения, передаваемые словами и правой половиной тела клиента, и сравнивая их с паросообщениями левой половины тела, вы получаете возможность постоянно тренировать свои навыки выявления неконгруентности. А теперь, в завершении нашего описания фазы первой, идентификации неконгруентности клиента, предлагаем вам выполнить серию упражнений. Эти упражнения помогут вам развить способность замечать неконгруентности в коммуникации, что позволит более эффективно помогать людям.